Часть первая. Путь писателя. Первый акт. Плохая новость. Прослушав эту книгу, вы не станете писателем. Хорошая новость. Прослушав эту книгу и проанализировав опыт великих писателей, вы, возможно, поймете, как им стать. Плохая новость. «Нет коротких путей». Хорошая новость. Кто не сойдет с пути, имеет шанс стать писателем. Плохая новость. Научить писать невозможно. Хорошая новость. Через несколько лет упорного труда, придется много читать и много писать, ваши тексты станут значительно лучше. Плохая новость. Вы будете подражать любимым писателям. Хорошая новость. Пройдя этап подражательства, вы сами напишите неподражаемую книгу. Плохая новость. Нет магической формулы, вооружившись которой, вы напишете великий роман. Хорошая новость. Формула вам не нужна. Марафон. Дело в том, что, как правило, лучшие писатели не те, кто сходу добивается большого успеха. Максвелл Перкинс. Все писатели воры, воруют истории у друзей, у других писателей, если верить театроведу Жоржу Пальти, драматических ситуаций всего 36. Подслушивают разговоры прохожих и подсматривают за случайными встречными. Даже у собственной жизни крадут тайны, выставляя их на всеобщее обозрение. Но главное, что они воруют у самих себя время. Пока другие общаются, развлекаются, путешествуют, Писатель сидит за рабочим столом и слушает голоса в голове. Да, звучит как медицинский диагноз, но вы либо принимаете правила игры, либо нет. Во французском языке есть два понятия. «Экрива» — писатель, человек, который создает художественные тексты, например, романист или поэт, и «экрива» — записывающий, некто занимающийся записыванием фактов, например, банковский служащий или полицейский создающий протокол или рапорт», пишет Умберто Эко в «Откровениях молодого романиста». Людмила Улицкая говорит «Писатель – тот, кто получает позывные из иных миров», и добавляет «Есть некоторая составляющая литературной работы, которой можно научиться – редактировать, соблюдать некоторые элементарные драматургические правила, избегать убийственных банальностей. Соблюдая все эти правила, писателем стать нельзя». Но изготовить литературный продукт можно. 90% того, что лежит сегодня на полках книжных магазинов, именно и есть этот продукт. Вот и я убежден. Писатель на самом деле Экрива не столько пишущий, сколько записывающий. Он стенографирует то, что ему транслируется извне, а затем подписывает подслушанное собственным именем. Там в наосфере без наслов – Каждый писатель — инструмент для расшифровки посланий, идущих сверху. Разобрать слова можно лишь прислушиваясь. Качество приема сигнала зависит не только от таланта и количества прочитанных книг. Важно, сколько времени вы провели у приемника, настраиваясь на нужную волну. Сигнал ловится лучше, если садиться к радиоточке каждый день, без пауз и перерывов на вечеринке с друзьями. Чем дольше писатель сидит за столом,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 Необходим запас энергии, которого бы хватило на полгода, год, а то и на два упорной работы. Так пишет Харуки Мураками о книге О чем я говорю, когда говорю о беге. Чтобы быть продуктивным, не обязательно очень много работать, уверял Жан-Поль Сартер. Три часа по утру и три вечером таково мое правило. Джон Стейнбек добавляет. Как только начинаешь, других намерений, кроме написания, быть не должно. Теперь, когда ты сел за стол, все покоится в мире. Вокруг тишина, ты сидишь часы напролет. Очень важны осанка и положение рук. Шесть часов в день, помня о положении рук. Слава и богатство могут прийти моментально, но почти всегда этому моменту предшествует долгий тернистый путь, «Тяжелая и неблагодарная работа — самоотвержение», предупреждает голливудский продюсер Кристофер Воглер в книге путешествия писателя». «Профессиональный писатель — это любитель, который не бросил», подводит черту Ричард Бах. Девять лет ушло у Джонатана Франзена на подготовку обдумывания сюжета и героев безгрешности. Еще год на написание и два на последующую редактуру. Франзен, чьи совокупные тиражи только в США превысили 30 миллионов, подходит к работе серьезно. Ему, как он сам признается, неинтересно писать романчики средней руки. Он обстоятельный писатель. Каждый роман, последний как всякий раз во всеуслышании, объявляет Франзен, уверяя, будто исписался и исчерпал темы, на которые хочет и может говорить, фундаментальная семейная сага. С 1988 года Франзен написал всего 4 романа. «На толстый роман у меня уходит где-то год, и в этом в определенном смысле мое несчастье. Пишу семь дней в неделю по тысяче слов в день». Франзен стал единственным писателем, чье лицо украсило обложку «Тайм» за последнее десятилетие. Однако ни слава, ни баснословные гонорары никак не повлияли на график автора. Работая над рукописью, Франзен по-прежнему пишет семь дней в неделю по 1000 слов в день, иногда больше, меньше никогда. Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе» и вокруг него призывает «Лучше писать плохонько и не шедеврально, но каждый день, чем гениально, но раз в месяц». «Писательство не спринт, а марафон. Важна не скорость, а ритм. Никто не пробежит марафон за вас. Придется сидеть дни напролет и марать черновики, пока другие пьют вино по ресторанам». Так же считал и Жюль Верн. По-настоящему тяжелый труд и регулярный равномерный темп производительности несовместимы с удовольствиями жизни в обществе. Если ваша цель не разводить литературных бройлеров, Воглер называет процесс написания бульварного чтива актами мозгового метеоризма, готовьтесь к путешествию длиною в жизнь. Выступаете на тернистый путь, вкладывая время в саморазвитие, учебу, в практику. За падениями, возможно, последует взлет на вершину успеха.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 Это скорее предварительное условие, чем приобретенное качество. Даже самый лучший в мире автомобиль не сдвинется с места без горючего. Американский сценарист и теоретик Роберт МакКи в книге «История на миллион долларов» возражает. «Талант без мастерства похож на топливо, не залитое в бак автомобиля. Оно прекрасно горит, но толку от этого мало. В стремлении отточить перо истинный писатель... Тот, что метит в большую литературу, отправляется прямо по Воглеру в свое путешествие героя. Среди начинающих немало своего рода литературных нигилистов, тех, кто не хочет учиться. Молодой писатель часто старается обойтись без развязки, активных характеров, хронологии и причинно-следственных связей. Но для начала нужно в совершенстве овладеть классической формой, пишет Роберт Макки. Ему вторит Лайош Эгри драматург и преподаватель. Даже гении часто писали плохие пьесы. Почему? Потому что они писали, руководствуясь скорее инстинктом, чем точным знанием. Инстинкт может привести к созданию шедевра. Один раз или несколько, но если ничего кроме инстинкта нет, дело часто будет оканчиваться провалом. Подводит итог Захар Прилепин. В нее, литературу, въезжают на двух лошадках «Врожденный дар» и «Мастерство». Одной, как правило, не хватает. В погоне за теорией главное не превратиться, как говорит Алексей Поляринов, в эстета, ушибленного учебниками по композиции. Уильям Фолкнер придерживается того же мнения. Если начинающий писатель следует теории, он должно быть дурак. Фолкнер считал, волшебство происходит только за писательским столом. А вот слова Дуайта Суэйна, автора учебника по писательскому мастерству, приемы издающегося писателя. К сожалению, новички в области литературы часто по-детски верят в волшебные ключи или тайные формулы. Нет таких ключей. Пока ты не отказался от мечты о волшебном ключе, ты не писатель. Иллюзионисты — не волшебники. Они в совершенстве овладели техникой создания иллюзий. Вот и писателю стоит в совершенстве освоить навыки письма, и сделать это отчасти самостоятельно, отчасти при поддержке тех, кто этот путь уже прошел. О чем эта книга? О сомнениях, о поражениях, о победах. Вы услышите, как Максвелл Перкинс общался с Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом. Фиджеральд с Хемингуэем, Хемингуэй с Перкинсом, Толстой с Чеховым и так далее. Бабель, Мураками, Аристотель, Горький, Пелевин – Писатели с вами заговорят, у вас в руках не руководство к действию, это компас, он не выведет из леса, но укажет направление. Если игнорировать теорию, путешествие растянется на годы, хотя скоростной экспресс желания мог бы доставить до финальной точки маршрута гораздо быстрее. Все пути верны, разница лишь в том, что одни короче других». Выступили на опасный путь, полный разочарований, отчаяния и временами одиночества. Писатель Тоби Лит заметил, «Писать по правилам — все равно, что показывать фокусы друзьям и родственникам. Писать хорошо — все равно, что сбежать с бродячим цирком. Готовы ли вы к одиночеству? Готовы ли вы к побегу?»